Но, с одной стороны, актриса должна была обладать прелестной девичьей внешностью и фигурой. Но с другой стороны, одетая в гусарский костюм, не ни у кого сомнения, что это юноша. Актрисе представлялось скакать на лошади, рубить саблей, стрелять и в то же время грациозно исполнять старинный танц, танец, романсы, и когда надо чисто по дамски изящно падать в обморок. В одних сценах В ее голосе испускается суровой, непреклонной, петушиной интонация молодого мужчины, в других чувствуется нежность, мягкость и податливость барышни. Лицо его то бывает отвагой бесстрашием гусара, которого пленяет с врагом, то становится капризно-кетглявым, не теряя при этом привлекательности. Было ясно, актриса нужна талантливая и опытная. Ли только профессионализм поможет справиться с таким разнообразием актерских задач, но опыт приходит с возрастом. А героиня очень молода. Пароли ей всего 17 лет. Если пригласить юную девушку, то у нее нет еще актерского умения. А если предпочтёся актрису в возрасте, то следы прожитого на крупных планах скрыть не удастся.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 Актриса кейсе Но, Обладая многими качествами и способностями из тех, что требовались для роли, Лариса еще совершенно ничего не знала и ничего не умела. Утвердив ее, я взвалил на себя довольно тяжелую ношу. Приходилось быть не только режиссером, но и педагогом. И здесь самым трудным для моего характера оказалось набраться терпения, которое всегда необходимо в работе с начинающей актрисой.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 Лариса придвижила к другому полу, ведь на ней был надет такой же гусарский мундир, и выражались довольно смачно, и лишь потом спохватывались, что рядом на лошади горцевала девушка. Поскольку в педагогике я был человеком неопытным, то иногда пользовался рискованными в буквальном смысле методами. Мы снимали сцену драки в павильоне, в декорации усадьбы дядюшки героини Майора Азарова. Лариса, наряженные в мундир испанца, должна со шпагой в руке спрыгнуть с антисоли в залу и ввязаться в фехтовальный бой. Все, кроме прыжка, отрепетировали. Команду начали. Гариса подбежала к краю антисоли, собралась прыгнуть, но вдруг ей стало страшно. она воскликнула ой, боюсь. Я начал уговаривать ее, что это пустяки, совсем невысоко, высоко. Какие только не стыдно. Снова с снимаем второй дубль. Кричу: "Начали?" Лариса с разбегу приблизилась к краю трешлей. и опять включился внутренний тормоз. Тогда я остерженный задержкой и непонятной для меня трусостью актрисы Запали закричал посмотри сейчас я оттуда запросто соскочу, и в ярости зашагал на второй этаж декорации. Когда я подбежал к краю, то сразу же понял испуг Ларисы снизу, высота не казалась такой большой. Но сверху...